Кадет Путкаммер. Я. Подойдите к карте. Продолжайте. С того места, на котором господин оборона покинула красноречие. Слушаюсь. Причиной заставившей фельдмаршала Менно Коегоорна произвести маневр и совершить ускоренный бросок на запад, были доклады разведки, сообщившие, что армия Нордлингов идет на выручку блокированной крепости Маенна.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 Ударной группой маршала Коегоорна, используя военную терминологию. Слушаюсь, господин ротмистр. Под командой фельдмаршала Коегоорна стояли две армии. Четвертая конная армия под началом генерал-майора Маркуса Брайбана, патрона нашей школы. Прекрасно, кадет Путкаммер. Фадли засраный, прошипел со своей парты кадет Фитц Остерлин а также третья армия под командованием генерал-лейтенанта Реца Демелис-Стока. В состав четвертой конной армии, насчитывавшей более 20 тысяч солдат, входили дивизия Венендаль, дивизия Магна, дивизия Фрундеберг, 2 вековарская бригада, 7 Дайрлянская бригада, а также бригады Наузика и Врихедет, а также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 Видя это, командир разведки почувствовал, как его пробирает дрожь, однако быстро успокоился. Артфеин, несомненно, облизнулась Джулия Абатымарка. Вижу также Дайрылянцев Элана Трахе. Есть там и эльфы из бригады Врихедет, Наши старые знакомцы из-под Марибора и Маенны. «Ага, вот и черепа! Знаменитая бригада Наузика. Вижу и языки пламени на пропорцах дивизии латников Деитвен Ди и белую хоругвь с черным аллерионом. Аллерион — геральдический орел без клюва и когтей. Знаком дивизии Альба. «Вы узнаете их!» — буркнул в ответ командир разведки.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 Взял только четвертую конную и конника третьей, без пехоты, чтобы идти быстрее. Эй, Джулия, будь я на месте канетабля Наталиса или короля Фольтеста, знаю. Глаза сладкой ветреницы вспыхнули. Знаю, что бы ты сделал. Ты послал бы к ним гонцов? Конечно. Наталис, тертый калач. Возможно, завтра.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 Коем граф Руйтер руководил, а было в онном корпусе народу 8 тысяч в пехоте и коннице приотменной. Середина королевской силы стояла как раз на супротив холма коми после Шибеничным, висельным, стало быть, поименовали. Там на холму на том стояли король Фольтест со свитою и канетабль Ян Наталис на всю битву с высокости холма обозрение имевшие. Здесь главные силы войска нашего сгруппированы были 12 тысяч доблестных темерских и реданских инфантеристов в четыре огромадных, четверобока уформованных, десятью хоругвями конницы охраняемых, стоявших аж до северного краю пруда местными жителями золотым именуемого. Серединная группировка имела во второй линии резервную рать – три выземской и Мариборской пехоты, коими воевода Бранибор верховодил. От южного же края Золотого пруда по сам ряд садков рыбных и заворот речки Хатли на позиции в милю широтой стояло войско нашего Крыло Правое, состоящее из добровольческой рати Махакамских краснолюдов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 Дети, как все дети мира, пытались перекричать друг дружку. По ноге старика ударил летящий по траве мяч. Прежде чем он, неуклюжий, неловкий, успел наклониться, кто-то из его внучат пронесся, словно маленький волчонок, и не останавливаясь, схватил мяч. Стол покачнулся. Ярой правой рукой удержал чернильницу. Культей левой придержал листки бумаги.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 Так и стоял, аж все удивляться начали, почему бы это маршал Мено Койгорн не дает своим войскам приказа выступать?